Лора Таласа. Мор. Терези, которая искренне заботится, щедро отдаёт и беззаветно любит. Ты то, в чём этот мир нуждается больше всего. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырёх животных,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 Это аудиокнига художественное произведение Упоминание реальных людей, событий, учреждений, организаций и мест служат лишь для создания иллюзии подлинности и не имеют отношения к действительности. Все прочие персонажи, события, идеологии плод воображения автора и не должны восприниматься как реальные пролог они пришли с бурей в грозовом небе метались переплетаясь исполинские клубы туч воздух в пустыни сгустился напитываясь влагой и необычайными запахами сверкнула молния бабах мир осветился и в этой слепящей вспышки Возникли они, четыре громадных, не то зверя, ни то человека. Чудовищные кони вставали на дыбы, били копытами, пока их всадники чуждыми, грозными взглядами смотрели на этот мир. Мор в надвинутой на лоб короне, война, высоко вздымающий стальной клинок, голод с косой и весами в руках, и смерть, мрачный, со сложенными за спиной темными крыльями, с факелом, что курился ядовитым дымом. Четыре всадника апокалипсиса явились, чтобы захватить землю и истребить живущих на ней смертных. Небо потемнело, и кони пустились скачь, только вздымалась пыль из-под копыт. север восток Юг, запад. Всадники разъехались в разные стороны, и там, где они проносились, ломались машины, перегорали и плавились предохранители, отключился интернет, перестали работать компьютеры, вышли из строя двигатели, самолеты попадали с неба на землю. Мало-помалу все великие изобретения перестали существовать, и мир погрузился во тьму. И было так, и так будет, потому что закончилась эра человека и началась эра всадника. Они пришли на землю, пришли, чтобы положить конец всем нам.